Глава 37. Приближается День Благодарения, а вместе с ним и куча снега. Уже несколько недель у нас постоянно идет снег, но этот снегопад выдался самым сильным. Тайер волновался, что его родители все таки не смогут приехать на праздник, но я смотрю, как из машины выходит пожилая пара, а Тайер помогает им с сумками. «Я не шпионю, во всяком случае, не специально». «В духовке запекается индейка, гарниры уже готовы, и я жду прибытия Джорджии и Майкла». Мама попросила ее предупредить, сказав, что ей нужно перед их приходом привести себя в порядок. И под «привести себя в порядок» она имеет в виду не косметику или что-то в этом роде. Нет, ей нужно убрать взволнованное выражение лица, потому что они только что обручились, и она знает, что Джорджия будет взволнована». «Мама, благослови ее Господь, не хочет портить дочери парад, несмотря на свое неприязнь к Майклу. Я тоже не самая большая поклонница этого парня, он слегка не в себе. Но, если честно, во многом подходит Джорджии, и, по крайней мере, создается впечатление, что он взрослеет». Тайер обнимает своих родителей и целует маму в щеку. «Его брат приехал еще вчера, но я его не видела и с ним еще не встречалась». «Я уверена, что когда-нибудь я с ним познакомлюсь». Особенно после того, как Тайер сказал мне, что он предупредил брата, что я, возможно, приду позаниматься в тренажерном зале. Он добавил, что оставит наружную дверь подвала незапертой. Он знал, что меньше всего мне хотелось бы тревожить его семью. Поэтому он позаботился о том, чтобы у меня оставалась возможность заходить туда самостоятельно». Конкретно я у него не спрашивала, но я сомневаюсь, что он рассказал о нас брату или родителям. Не то чтобы это «мы» на самом деле существовало. Мы ведь просто играем, дурачимся. Хотя такое ощущение, что это подходящее слово. Я знаю, что между нами нечто большее, но мы точно не в отношениях. В кармане жужжит телефон, и я вытаскиваю его, ожидая, что это сообщение от Джорджии или даже от тайра но оно от Калиба. Калеб. Хотел поздравить тебя с Днем Благодарения. Мы были друзьями до того, как стать парой. Скучаю по тем временам. Скучаю по тебе. Я угрюмо смотрю на сообщение: В груди тяжело от того, что причинило ему боль. Я знаю, что нужно было поступить умнее, но я не знала как. И я ненавижу, что Калеб попал под перекрестный огонь моих действий. Я. Счастливого Дня Благодарения. Я, я тоже по тебе скучаю. Попросим. Хорошего отдыха. Он тут же отвечает. «Калеб, спасибо, тебе спасибо. тоже». Я убираю телефон и вижу Джорджию и Майкла. «Мама!» — кричу я. «Они здесь!» Она просовывает голову в гостиную и изображает счастливую улыбку. «Моя улыбка похожа на настоящую. Она мне нужна, ведь я собираюсь заявить, что безумно счастлива от того, что моя старшая дочь помолвлена». «Жаль, что в твоих глазах радости нет». Честно признаюсь я и покидаю свой наблюдательный пункт у окна. Зеленые глаза Бинкса пристально наблюдают за мной. Кот сидит на спинке дивана, его черный хвост лениво покачивается. А сейчас она предпринимает очередную попытку. Продолжая репетировать. Я машу ей в сторону кухни, а я их задержу». «Отлично. Хорошая идея». Она разглаживает руками фартук, украшенный индейками. Я открываю дверь и впускаю Джорджи и Майкла. Они снимают пальто, слишком теплые, чтобы оставаться в них в теплом помещении. Джорджи обнимает меня и крепко прижимает к себе. Не буду врать, я по ней скучала, хотя и раньше не часто видела ее из-за ее дежурств в больнице. Далее Майкл заключает меня в объятия и приподнимает с пола. О! удивленно кричу я. Привет, Майкл! Он широкой ухмылкой опускает меня на землю. Его каштановые волосы зачесаны назад, щеки гладко выбриты. На нем обтягивающие джинсы и элегантный свитер, указывающий на то, что их владелец — богатый придурок, коим он не является. Просто он любит дорогие шмотки. Моя сестра одета в светло-голубое платье-свитер, которое выгодно оттеняет темный синий топ. Держу пари, она продумала свой наряд до мелочей. «Покажи кольцо!» Говорю я, вкладывая в эти два слова «столько восторга, сколько могу». Я правда рада за нее, это то, чего она хочет. Но порой мне не хватает искреннего энтузиазма, которого, я знаю, она от меня ждет. Она вытягивает руку, демонстрируя ухоженные ногти и блестящее бриллиантовое кольцо на пальце. Оно красивое и женственное, и именно такое украшение я представляла, думая о своей сестре. Оно совершенно не в моем вкусе. Я бы выбрала что-то более уникальное. Антиквариат с характером и с историей. джорджа и я, две полярности, полные противоположности, но другой сестры мне не надо. Она лучшая. Красивая. Искренне говорю я, Баюка и ее ладонь в своей. Правда? Она улыбается Майклу. Он отлично справился. Спасибо, детка, говорит Майкл и целует ее. Где мама? Джорджия поправляет свои идеально уложенные волосы. «Я хочу показать ей кольцо. На кухне». Она уходит и оставляет меня наедине с Майклом. Я знаю его целую вечность, поэтому не могу удержаться и потру него над ним. Разобьешь ей сердце, и я выпотрошу тебя, как индейку». Он хихикает и закатывает рукава. «Ты всегда была особенной, Салем». Я прищуриваюсь, глядя на него. «Бойся меня». Он взъерошивает мои волосы, и я корчу гримасу. Мне не пять лет, я разглаживаю волосы. Смешно. Мы присоединяемся к остальным на кухне, и я вижу, что маме гораздо лучше удается изображать радость за Джорджию. Наверное, трудно видеть, как тот, кого ты любишь, влюбляется в того, кто, как ты знаешь, ему не подходит. Но через некоторое время тебе надоест что-то доказывать, и ты сядешь сложа руки и будешь просто наблюдать за тем, что происходит. Еда почти готова, и нам с Майклом поручают накрыть на стол. Это означает, что почти вся сервировка ложится на мои плечи. А он стоит рядом и без умолку болтает о своей работе ассистентом риэлтора. Мне было бы интересно наблюдать, как сохнет краска, но я умело изображаю сладкую, как сироп, улыбку и киваю во всех нужных местах. Мы никогда не едим в столовой, за исключением праздников и дней рождения. Порой кажется, что это какая-то отдельная часть дома, которая появляется только в эти дни. Когда стол накрыт, приходит время принести еду, в приготовлении которой участвуем мы все четверо. Мама доверяет Майклу разделать индейку, и у него это получается на удивление хорошо. «Я ловлю себя на том, что думаю о соседнем доме». «Интересно, кто там режет индейку? Тайр? Или его отец? Или, может, его брат?» Я выдергиваю себя из этих размышлений, когда мы начинаем накладывать друг другу еду. Во главе стола никого нет. Джорджия и Майкл сидят с одной стороны, мы с мамой — с другой. В общем, мы вкусно едим и весело болтаем. Мы отправляем Джорджию и Майкла домой с остатками блюд, а остальное убираем в холодильник». Скорее всего, индейку мы будем есть целую неделю, впрочем, я не возражаю. Когда все убрано, мама поворачивается ко мне. В ее глазах печаль, причину которой я не могу определить. Она озирается по сторонам, как будто пытается все запомнить, сохранить в воспоминаниях. Все хорошо? спрашиваю я. Она кивает, ее глаза блестят. Конечно, Салем, все в порядке. Но когда она извиняется и уходит, опустив голову, как будто не желая, чтобы я видела ее лица, я знаю, что она лжет. Что бы это ни было, рано или поздно, это всплывет наружу. Правда, всегда всплывает.